— Ты, конечно, и сама понимаешь, Олеся, — опять начал я, — что мне здесь оставаться неудобно и негде, да, наконец, и службы пренебрегать нельзя. — Нет, что же, тут и говорить нечего, — отзвалась Олеся, как будто бы спокойно, но таким глухим, безжизненным голосом, что мне стало жутко. — Если и служба, то, конечно, надо ехать.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 Олеся с тихой, покорной лаской прижалась плечом к моему плечу.